Глава одиннадцатая «Еще повесишь Или все-таки поставить?» С легкой насмешкой в голосе поинтересовался Иван. «Поставить!» Тут же отозвалась Снежана, порадовавшись, что благодаря Морозу сможет скрыть охватившее ее смущение. Пока ей помогали принять вертикальное положение, девушка старалась глубоко не дышать, чтобы вновь не зависнуть. Теперь уже от приятного аромата с нотками лаванды ириса и ванили, исходящего от мага. А еще Снежану немного напрягало чувство защищенности, испытываемое уже не впервые рядом с Иваном. — Держись за меня! — предложил он, сгибая руку. — Здесь довольно скользко. — Куда ты? Все-таки идешь! — Наконец приняла его правила общения с Нижана, ибо любопытство заедало. С дедом встретиться? Это который бывший Дед Мороз? А что он у нас делает? Путешествует? Только недавно из Австралии прилетел, решил здесь ненадолго остановиться. О, -о, -о, -о! только и произнесла девушка. Впереди показалось двухэтажное здание торгового центра, от чего Вьюгина почувствовала небольшое расстройство. Ей хотелось встретиться со старшим родственником Ивана, но напрашиваться не посмела. Да и детишек из детдома давно не видела. — Хочешь со мной? — предложил мужчина, останавливаясь. «Куда — Куда? — спросила Снежана, хоть и прекрасно все поняла. «С дедом навстречу! Заодно и познакомитесь!» «Неудобно как-то», — засомневалась девушка. Пусть так и подмывала согласиться. «Да и в дом зайти надо. Давно у них не была». «Ты навещаешь домовских детей?» — удивился Иван. «Я там выросла», — пояснила Снежана. «А когда самостоятельно жить начала...» «Стараюсь хотя бы раз в месяц в гости зайти». «Любопытно!» – пробормотал Мак и о чем-то задумался. «Ну, я тогда пойду», – немного нерешительно сказала Снежана, отпуская его локоть. «Подожди, давай сначала все же с дедушкой познакомлю, а потом уже вместе сходим. Интересно посмотреть, где ты провела свое детство. Не против?» Предложение оказалось весьма неожиданным, однако любопытство пересилило, отогнав прочь мысли о том, что о них подумают. Раньше Снежана никого с собой не приводила, даже когда начала встречаться с Димой. Да тот и не горел особо желанием посетить приют, даже как-то пытался уговорить Вьюгину прекратить это, как он выразился, «ежемесячное паломничество». Ты должна строить личную жизнь, позабыв о годах, проведенных в казенном доме, увещевал ее парень. Ты так говоришь, будто я в тюрьме сидела, обиделась тогда на него Снежана. Мне нравится приходить в гости к детям, да и с работниками я в хороших отношениях. Поэтому давай не будем спорить попусту. Все равно навещать их продолжу. Дима тогда помнится, обиделся но больше эту тему не поднимал. А тут Иван сам предлагает сходить, хотя совершенно не должен был. Дивно. «Хорошо, почему бы и нет?» — наконец согласилась Снежана. Оказалось, что встречаться с дедушкой ледяного мага они будут в квартире, которую он недавно снял, причем в просторной и светлой. Девушка даже представить боялась, сколько стоит аренда помещения в таком жилом комплексе, куда привел ее Иван. Входную дверь гостям открыли буквально сразу же. И, конечно же, перед Снежаной предстал не каноничный Дед Мороз, а круглый да закладистой с седой бородой. Нет, седина была, но лицо оказалось чисто выбритым, а сам дедушка высоким и поджарым. Темно-синий свитер и джинсы в тон скорее указывали на городского жителя, чем на сказочного персонажа. И только ласковый взгляд голубых, как и у Ивана Глаз, мог выдать в нем доброго старика, раздающего ребятне подарки. «Ого! Да ты не один!» — обрадовался мужчина, крепко обнимая внука и с любопытством посматривая на его спутницу. «Почему не предупредил?» «Мы с ней по дороге встретились», пояснил Иван, принявшись раздеваться. «Знакомься, это наш новый счетовод Снежана Вьюгина, а это мой дедушка Павел Егорович». «Какое имя зимнее!» восхитился бывший Дед Мороз и осторожно пожал протянутую девушкой руку. «Люба!» Вы проходите в гостиную. Сейчас чаевничать будем. Я брусничный пирог испек. Он как на пенсию вышел, так и увлекся поварским делом, тихо пояснил Иван, пока дедушка гремел посудой на кухне. Если честно, я сначала опасался пробовать его эксперименты. И очень даже зря, донесся веселый голос Павла Егоровича указавшего на свой отличный слух. Да ты же до этого никогда не готовил, попытался оправдаться ледяной маг. И выглядели эти блюда, мягко говоря, не очень. Зато вкусные, вкусные ведь. Мужчина показался на пороге, держа в руках поднос с чайником и чашками. Давайте я вам помогу, предложила Снежана, подходя к нему. Не откажусь. Согласился он. «А то ведь хозяйки у нас нет! Внук не торопится!» «Дед!» От предостерегающих ноток в голосе Ивана Снежана немного поежилась, но поднос все-таки забрала. Кажется, этот спор происходил у них не впервые, хотя девушка и могла понять Ивана. После такого болезненного расставания... Вряд ли захочется скоро вновь рискнуть встречаться с кем-нибудь. Хорошо, хоть Павел Егорович не стал развивать тему, а вернулся к пирогу. Вскоре по квартире разнесся дуряющий аромат, и Снежана почувствовала, что проголодалась. Пирог вышел пышным и красивым внешне. Видимо, дед Иван значительно улучшил свои навыки в выпечке. «Ну, рассказывай!» «Как тебе у нас работается?» Обратился Павел Егорович к Снежане, когда они все расселись за столом. «Хорошо», — коротко ответила она, «только непривычно немного. Никогда не думала, что попаду в сказку». «Ты же у нас вторую неделю уже отработала», — удивился Иван. «Неужели до сих пор не привыкла?» «Да у нас что ни день, то новые чудеса», — сказала в свое оправдание девушка. «Чего только один Никифор стоит? Или ты думаешь, что я каждый день с привидениями вижусь?» «А мне рассказывали, что ты больше всего от потапов впечатлилась», — с хитрой улыбкой сообщил ледяной маг. «Борис насплетничал», — догадалась девушка и насупилась. «Не сердись на него!» посоветовал Павел Егорович, тихо посмеиваясь. «Пройдет время, и сама станешь с новеньких смеяться. Уж очень вы забавные, когда только к нам прибываете. Кстати, раз ты счетовод, то чаще всего с Бураном общаешься. И как он, не вредничает?» «Нет, что вы, совсем даже наоборот», заверила девушка и покосилась на Ивана. Маг нахмурился, видимо, вспоминая их неудавшееся знакомство, Вернее, отсутствие такового. Но жаловаться на Ивана Снежана не собиралась. Что было, то прошло. Даже обида как таковая исчезла. Чему девушка сильно удивилась, когда осознала. «Ну и пусть ее», — решила она. «Сейчас есть проблемы посерьезнее». «Если все же наглеть начнет, ты скажи, что я с ним сама тогда разберусь», посоветовал Павел Егорович. «Возьму хвостику и...» «Дедушка, у нас другая проблема появилась», – перебил его Иван. «Это даже хорошо, что Снежка со мной пришла. Поправит, если что-то не так расскажу». Девушка тут же забыла про угощение и заметно напряглась сразу же вспомнилось, как ночью подвеска вновь кольнула, но тогда Снежана сквозь сон не придала этому значения, а по утру все забылось. Теперь же, когда мужчина затронул эту тему, девушка решила упомянуть о ночном происшествии. А эти зверьки могут в наш мир попасть? – спросила Вьюгина, когда Иван закончил говорить. Если хозяин повелит ответил Павел Егорович. «А что, заметила одну из них?» «Сегодня ночью. Сначала показалось, что приснилось, но теперь, думаю, может и правда кто-то был». В следующую секунду подвеска вновь кольнула, а Иван с дедом подскочили к окну, но только и успели заметить улетающую птичку, сверкнувшую ледяными боками на зимнем солнце. «Нехорошо это!» – пробормотал Павел Егорович. «Кому-то ты очень нужна, раз так в наглую следят!» «И что же теперь делать?» – растерянно поинтересовалась Снежана. «В наш мир переселяться под опеку Ивана!» – сообщил мужчина. «Не спорь, тебе охрана нужна, пока во всем не разберемся!» «И вообще, ты почему об этом раньше не подумал?» — сурово спросил он у внука. — Не хотел давить, — признался тот. — А если с ней беда приключилась бы? В благородство поиграть решил? Эх ты! — Не ругайте его, — заступилась за Ивана девушка. — Я бы точно воспротивилась, по крайней мере, раньше. — А теперь, — уточнил Павел Егорович и строго посмотрел на Снежану, Соглашусь. Наверное. Тебя же никто не неволит и в темницу не сажает. Всегда можешь в свой мир заглянуть. Только не одна ходи. Или внука моего бестолкового бери, или бурана. Нельзя тебе пока одной быть. А я пока постараюсь разузнать, кто это у нас такой наглый завелся. Кстати, с подвеской это вы хорошо придумали. Только в нее бы еще и маячок вложить. Перестраховаться не помешает. «Давайте уж сразу колокольчик, как на корову», — зло подумала Снежана и сама испугалась своих мыслей. Сразу же вспомнилась, как странно она себя чувствовала после танца мышки. Злилась, тосковала и хотела чего-то пока непонятного. «Стать особенной», — прошептала девушка и сжала руки в кулаки от волнения. «Ты это о чем сейчас?» — удивился Иван. «Вспомнилось просто», — неуверенно ответила Снежана. «Говори, не бойся», — подтолкнул Павел Егорович. «Нас любая мелочь важна». Мне Никифор рассказывал, для чего нужен Дед Мороз, и про особенных детей, которых потом могут пригласить в сказочный мир. «И сказал, что я обычная, просто для работы подхожу», — немного сумбурно сообщила Вьюгина. «Вот я и вспомнила, какие именно чувства меня одолевали после общения с ледяным зверьком». «Захотелось особенной стать!» Иван постарался не выдать напряжение в голосе. «Сейчас с уверенностью могу сказать «нет», — заверила девушка. Но в те моменты... — Не переживай, ты ни в чем не виновата, — успокоил ее Павел Егорович. — С тобой играли, чтобы добиться каких-то своих целей. Самый лучший выход на данный момент — оставить тебя под нашим наблюдением. — Да, я понимаю, — со вздохом произнесла Снежана. То, чего она не хотела, случилось. Несколько раз она уже думала о том, что когда-нибудь возможно переселиться в сказочный мир. Как бы девушка не противилась, но за эти несколько недель она обзавелась большим количеством близких друзей, чем в родном мире. И лишь боязнь таких резких перемен тормозила, не давая сделать окончательный выбор. «Будь у Снежаны здесь семья», то и думать бы не смела о переезде. Но сироте, предоставленной самой себе, легче решиться на что-то столь невероятное. «Иван, проводи Снежану домой. Пусть соберет вещи на первое время», распорядился Павел Егорович. «А где я жить буду?» поинтересовалась Вьюгина. Общежитие во дворце не предусматривалось, насколько она знала. «А снять квартиру? Там вообще так можно сделать?» «Поживешь в нашем семейном крыле?» «Да ни за что!» Мужчины удивились такому яростному восклицанию, а Снежана немного смутилась своей несдержанности. Но стоило только представить, какое осиное гнездо она разворошит своим переездом. Как таинственный враг становился не таким уж и страшным. Только не говори, что опасаешься моих приставаний, съехидничал Иван, кажется, даже обидевшись на такое предположение. Только не говори, что настолько наивен и ничего не замечал, в тон ему сказала Снежана и получила в ответ полный непонимание взгляд. Серьезно не понимаешь, о чем я говорю? Просвети! Ледяной Макс скрестил руки на груди и выгнул бровь всем своим видом показывая, что готов внимать. «Я про твой фан-клуб говорю, и так уже глупые слухи ходят. А если жить у тебя начну, так вообще ядом зайдут. Они же меня съедят, а потом проклянут, или наоборот». Ее обличительную речь прервал громкий раскатистый смех дедушки Ивана. Видимо, его вся эта ситуация знатно забавляла. «А вот мне совсем не смешно!» Насупилась девушка и тоже скрестила руки на груди. «Дед, прекрати!» Строго сказал Иван и обратился к снижанию. «А ты меньше внимания на всякие глупости обращай!» «Как не обращать, если они меня вертихвосткой обозвали? Видите ли, я одновременно и с тобой...» и с бураном кручу. «А ты крутишь?» Красиво очерченные мужские губы сначала слегка задрожали, а потом и вовсе начали расползаться в широкой улыбке. «Обойдешься!» Яростно заявила Снежана под аккомпанемент хохота Павла Егоровича. Старик даже не пытался сдерживаться, лишь вытирал ладонью выступившие от смеха слезы. Иван повел себя более культурно, по его мнению. Просто смеялся в прижатый карту кулак. Чем еще больше взбесил девушку. «Дома останусь», — в сердцах выдавила она, и у мужчин, как по мановению волшебной палочки, пропало все веселье. «Нельзя», — напомнил Павел Егорович. «Это даже не обсуждается», — вторил ему Иван. «Если так переживаешь о том, что подумают, то можем скрыть твое присутствие в нашем крыле». «Это как? Невидимой меня сделаешь?» «Нет, просто открою доступ для твоего пропуска. Ты же на работу при помощи него ходила. Вот и продолжишь так же перемещаться. Только жить будешь в выделенной тебе комнате». Кроме Глаши, там никто не побеспокоит. Я же в коттеджи давно переселился. — Как переселился, так и назад вернешься, — взял слово Павел Егорович. — Иначе смысл того, что она у нас останется. — Туда никому точно хода нет, — воспротивился ледяной маг. — А если появится, — поинтересовался дедушка, — хотя бы на минуту. Вот украдут Снежану прямо из-под носа. Где искать будешь?» «А могут украсть?» Всполошилась Югина. «Могут». «Не могут!» Сказал, как отрезал Иван. «Дедушка просто шутит. Прекрати вести себя, как дитё малое. Всё равно когда-нибудь назад вернуться придется. Когда-нибудь, но не сейчас. И когда же?» «Сколько ты еще будешь стороной обходить свою спальню?» «Что было?» «Хватит!» Иван подскочил с дивана и отошел к окну. А Снежана и вовсе притихла, обеспокоенно глядя на родственников. В этот раз они ругались по-настоящему, только непонятно из-за чего. «Что же там такого в этой спальне страшного?» Задумалась она, пока мужчины успокаивались. «Выбери себе новую комнату», – наконец сказал Павел Егорович. «Родительскую спальню займи, она давно пустует, а свою Снежану посели, раз сам находиться там не хочешь. Но не смей оставлять ее одну, пока во всем не разберемся». «Кошмар какой! Он точно не согласится». «Хорошо!» Неожиданно легко ответил ледяной маг. «А, -а, а я сейчас с Глашей свяжусь. Пусть она все подготовит», — обратился Иван к девушке. «А мы с тобой пока в детский дом сходим, раз уж обещал. Потом вещи свои соберешь и в наш мир вернемся. Устраивает?» Снежане даже спорить расхотелось. Такая буря эмоций просматривалась в его голубых глазах. Скомканно попрощавшись с Павлом Егоровичем, молодые люди ушли. Оказавшись в торговом центре, Иван поинтересовался, сколько детей на данный момент в детском доме. Узнав точное количество, он потянул девушку за собой. Сначала они зашли в фирменный магазин одной из конфетных фабрик в котором ледяной маг, казалось, сгреб половину ассортимента. На все причитания Снежаны он совершенно не реагировал. Следующим в его маршруте оказался магазин спортивного инвентаря. Там девушка огромными отшока глазами наблюдала, как маг договаривается о доставке невообразимого количества футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей. Наборов с теннисными ракетками, дартсом и гантелей. На ее возмущенный писк «Зачем столько?» Веска ответил «Надо!» В отделе игрушек Снежана благоразумно помалкивала, осознав, что Иван все равно сделает по-своему. «Ладно, хорошо, детям радость будет к Новому году!» Успокаивала она себя, сделав вид, что не услышала озвученную, обалдевшим от счастья продавцом итоговую сумму. «Мы ничего не забыли?» – задумчиво спросил мужчина, осматривая витрины магазинов. «Нет!» – воскликнула Вьюгина и решительно потащила его на улицу. «Ты всегда так в гости ходишь?» «К детям?» «Вообще?» «Нет!» «Но малышей побаловать хочу!» Не найдя, что на это ответить, Снежана просто смирилась. Тем более и сама любила радовать деддомовскую детвору. Счастье, появлявшееся в глазах детей, было для нее лучшей наградой. Например, такое, которое девушка увидела во взглядах малышки, когда Иван поставил перед ними пакеты со сладостями. «Это твой жених?» Шепотом спросила Снежану семилетняя Лариса, крепко обнимая ее за шею. «Нет, что ты! Мы просто вместе работаем!» Пояснила Вьюгина и шутливо щелкнула девочку по носу, на что получила полный недоумение и плохо скрываемый жалости взгляд. «Кажется, малышка решила, что ее взрослая подруга полная дура» раз еще не забрала себе такого замечательного мужчину. Где это видано? Не хотеть выйти замуж за того, кто покупает столько вкусностей. У Ларисы в голове такое просто не укладывалось. Тем временем мальчишки закидали Ивана вопросами, желая знать все о новом и таком щедром знакомом. Ледяной маг отвечал даже на самые каверзные, не выказывая ни капли нетерпения или недовольство. В какой-то момент Снежана даже залюбовалась им, подумав, что когда-нибудь из Ивана получится прекрасный отец. Самым большим шоком и для детей, и для руководства стало прибытие машин с купленными ранее игрушками и спортивным инвентарем. Воспитатели и сторож перетаскивали коробки. Дети радостно галдели. А директор чуть не плакал от счастья, и все порывался поклониться магу. «Дядя Иван, а я знаю, кто вы такой!» Раздался звонкий голосок пятилетнего Марата с восторгом обнимающего новенького плюшевого медведя. «И кто же?» — с улыбкой поинтересовался тот и подхватил мальчонку на руки. «Вы Дедушка Мороз!» С голосом полным серьезной уверенности заявил Марат. «И ведь не ошибся же!» — с веселым изумлением подумала Снежана.